«Все прошло не так уж и плохо», — услышал Фабиан собственные мысли, когда поздно вечером забрался на лестницу посреди гостиной и начал рассматривать латунную люстру и ее восемь рожков. «Скорее даже все прошло достаточно хорошо. Настолько хорошо, насколько он только мог надеяться, если даже не еще лучше». Одно то, что Теодор поговорил с ним ответил на его объятие, уже было весьма положительным. Он даже заплакал и явно был не в себе. Но это, конечно, неудивительно, учитывая то, где он сейчас находится и через что ему пришлось пройти. Оставалось надеяться, что все это скоро закончится. Может быть, он немного преувеличил, когда обещал сыну, что все очень скоро изменится к лучшему. Но что ему было делать? Сейчас положение вещей казалось очень зыбким. Не было понятно, что их ждёт. Особенно теперь, после того избиения. С чего он взял, что ему поверят больше, чем другим, когда он начнёт давать свидетельские показания в зале суда? Так вот почему у него разболелась голова. Его никогда в жизни не мучили головные боли. Но сейчас болело всё тело. оно казалось каким-то чужим, как будто вовсе ему не принадлежало. Может быть, это из-за того, что он уже несколько недель не бегал и не ходил в спортзал. Но он не мог спокойно натянуть тренировочную одежду и отправиться в лес польшу Во всяком случае, до этого момента, ведь только сейчас ему удалось найти и позаботиться обо всех скрытых камерах у него в доме. Сделать это стало намного легче после того, как он увидел их углы обзора. С ванной комнатой, спальней и прихожей он уже закончил. То же касалось подвала, прихожей и кухни, в которой камера оказалась размещена в настенных часах. В детской камеры были вмонтированы в кактусы, которые Муландер должно быть подготовил заранее. Что касается студий, то ее сейчас занимала Соня, она готовилась к завтрашнему выступлению, и ни при каких обстоятельствах ее нельзя было беспокоить, поэтому камера в ее комнате пока оставалась на своем месте. Камеру, располагавшуюся в гостиной, он так и не отыскал. С лупой в руке он осмотрел рамки всех картин, сервант, занавески и цветочные горшки на окне, но ничего не нашел. Он даже повторно осмотрел латунную люстру на потолке. Но где-то же была спрятана камера. Он точно видел кадры с нее на компьютере Муландера в его подвале. Она размещалась где-то очень высоко и была направлена вниз, в центр комнаты. Наверное, ему стоило сдаться и забыть о ней. Ведь по большей части между ним и Муландером все, что можно, было уже сказано. Они обыскали дома друг друга, и Муландер, вероятно, осмотрел все его заметки, которые находились в подвале, так что больше скрывать было нечего. Больше всего остального ему нужен был сейчас отдых, хотя бы на несколько часов. Он так устал от постоянного беспокойства из-за Теодора, от Муландера и Милваха, от самого себя. Он спустился с лестницы, подошел к коллекции дисков, которые занимала полки вдоль одной из стен. Его взгляд блуждал по собранию дисков в поисках чего-нибудь, что могло бы развеять его мысли. Кроме «Thursday afternoon» Брайана Инна, он уже целую вечность ничего не слушал из своей любимой музыки и сейчас был поражен тем, как сильно скучал по ней. Перед ним было так много альбомов, которые он вечно не успевал послушать. Так много песен и так много удивительной музыки, которая просто ждала своего шанса заполнить собой пространство в его комнате. Все вместе диски образовывали почти неприступную стену с таким количеством вариантов выбора, что он никогда бы не смог решиться и выбрать только одну пластинку. Наверное, именно поэтому он просто закрыл глаза и стал кончиками пальцев блуждать по твердому угловатому пластику дисков. Идея ему понравилась, и он продолжал водить рукой по рядам футляров с дисками, некоторые из которых были сломаны и оказались острыми в некоторых местах. Когда он вдруг почувствовал, что что-то торчит между двумя дисками... Он быстро открыл глаза и увидел крохотную камеру, которая была зажата между дебютным альбомом The XX и их второй пластинкой Coexist в его коллекции электронного инди. С облегчением он вытащил камеру и отсоединил кабель от батареи. Затем он взял в руки дебютный альбом и некоторое время рассматривал белый крест на черном фоне обложки, а затем вставил диск в проигрыватель и увеличил громкость.